умение отобразить в своем творчестве всю скалу тончайших чувств, образов и мыслей будет великим вмещением. Потому не будем ограничивать творцов, пусть выливают свою песнь во всем многообразии открытых им звучаний и видений. Восток говорит: не поклоняются Богу как человеку. Два рода людей — человек-зверь, не имеющий никакой религии, и освобожденная душа, поднявшаяся выше человеческих слабостей и перешедшая за пределы своей природы. Только она может поклоняться Богу, как он есть. Высшее существо в представлении Тагора вмещает в себе все любимейшие им все наипрекраснейшие облики, которые живут в его сердце поэта. Каждое прикасание вызывает огонь мысли творчества, и каждая струна сердца будет звучать по-своему на затронутые глубины сознания. Судя по приведенной выдержке из статьи «Поэтс Религия поэта», Тагор хочет подчеркнуть беспредельность эволюции познания. Ведь в действительности существует лишь единая истина — истина беспредельности бытия, а, следовательно, и познание. В мире, проявленном, эта беспредельность бытия выражается в вечном движении циклов или в сменах состояний. Каждая из этих смен, или, как их называют иногда, манвантар, манвантара Вселенной, миров и человеческой жизни, имеет целью выявить и отшлифовать новую грань в алмазе беспредельного познания. Вдумайтесь также, насколько многообразно творчество великих хранителей знания. Сколько разных аспектов истины приходится им одновременно насаждать и утверждать, чтобы человечество могло продвигаться. Слишком большой свет ослепляет, слишком малый отемняет. Потому осторожными касаниями возводится человеческое сознание, всужденный ему черток, прекрасный, под куполом, все вмещающим но бывают периоды, когда сознание заходит как бы в тупик и без особой помощи не может выйти из него. Тогда приходит очищение, выражающееся в революциях, в низвергании старых догм и ценностей. Тяжкие эти периоды, но они приносят и оздоровление, и дальнейшее восхождение становится возможным — Великие учителя человечества действовали как целители духа и тела, но последователи их не понимали их бережных касаний и вместо луча врача вбивали гробовой гвоздь. Так примем все выражения истины и будем оценивать их лишь по их красоте.